Глава двадцать О единении. Единение с Богом составляет смысл и цель религиозного делания. Это то, ради чего человек совершает свое религиозное очищение, то, к чему стремится и восходит религиозный опыт, то, что достигается в свободной, искренней и цельной молитве. На протяжении всей истории, в религиях самого различного уровня и самого различного строения, человек искал и будет искать этого единения. Оно оказывается тем более возможным и реальным, тем более благодатным и плодотворным, чем свободнее, чем духовнее, чем предметнее и искреннее тот акт, которым человек осуществляет это единение. Иными словами, единение с Богом осуществляется или, соответственно, не осуществляется молитвой человека. И можно заранее сказать, что те молитвы, которыми единение не осуществляется, которые до Бога не доходят, в сущности говоря, не заслуживают своего драгоценного наименования. Молитва есть не что иное, как выхождение из первозданного и неизбывного человеческого одиночества и простирание души к Богу. Это простирание бывает не всегда уверенным и верующим. Смотрите об этом главу 22. Оно может быть вопрошающим, ищущим, сомневающимся и даже отчаивающимся. Оно бывает не всегда осмысленным, продуманным и оформленным. Оно бывает часто неумелым, недоумевающим, растерянным и беспомощным. Оно бывает иногда кратчайшим по времени, лучоозаряющим, молниеобразным, неуловимым, неповторимым и вообще трудноописуемым. Но человек может быть уверен, что Бог внемлет всякому обращению, и отчаивающемуся, и беспомощному, и сомневающемуся, и даже ропщущему. Внемлется всякой молитве, но приемлется не всякое. Человеку со сколько-нибудь зрелым религиозным опытом присуща уверенность, открывающаяся ему далеко не сразу, что есть некая религиозная близость Бога к человеку, что от Бога до человека недалеко, что вся жизнь человека слагается и протекает в непрерывном присутствии Божием. Так что призывание Бога, как якобы находящегося в неизмеримой дали, труднодоступного или недоступного, занятого другим, невнемлющего или забывающего, есть иллюзия религиозно малоопытного человека. Можно было бы сказать, что человек бывает далек от Бога по своей жизненной интенции, но надо помнить, что Бог всегда близок к человеку. И чем богаче и зрелее у человека опыт молитвы, тем тверже и непоколебимее в нем эта уверенность. Вот откуда этот совет, оставленный нам великими молитвенниками православия. Молиться так, как если бы человек произносил свою молитву, непосредственно обращаясь к отверстому для него слуху Божию. Понятно, что допущение обратного – лишает молитву смысла и угошает ее. Если признать вместе с Эпикуром, а может быть и Платином, что боги отрешены от людей, равнодушны и безучастны к ним, что им до людей просто нет дела, так что они не слышат их молитв и не могли бы исполнить их, если бы даже и услышали, то молитва явится совершенно односторонним процессом в душе самоутешающегося человека – и перестанет быть живым и действительным способом единения. Понятно также, что такое учение о Боге может оказаться приближающимся к безбожию, что, по-видимому, верно применительно к Эпикуру и Лукрецию. Обратно, идея о том, что Бог внемлет всякому молитвенному обращению человека, даже самому беспомощному, неоформленному и маловерующему, расширяет и осмысливает молитвенные возможности человека. Эта идея не языческая, а христианская, столь важные для ветхозаветного иудея и язычника, как грека, так и особенно римлянина, обрядовые формальности, отходят на второй план, иногда даже отпадают совсем по неосуществимости. И человек получает возможность в любой момент жизни из любого своего состояния «вознестись и быть услышанным». С этим неразрывно связана идея о том, что Бог слышит не только молящегося, но и не молящегося человека, не только верующего, но и неверующего, не только ищущего единения, но и отрицающего и кощунствующего. Эта идея как бы сокращает расстояние, отделяющее человека от Бога. Причем это сокращение расстояния имеет место не в религиозном предметном плане, а только в плане религиозных содержаний и настроений. Смотрите об этом главы 6 и 7. Оно характеризует только опыт человека и его самочувствие по отношению к Богу. И тем не менее, значение его огромно. Человек научается жить в присутствии Божием. Представления об удаленности, сокрытости, отсутствии, и недоступности отпадают. Остается чувство объективного присутствия, непрекращающегося и ненарушимого предстояния в молитве и без молитвы, в добром делании и в грехе, в подъеме и в падении. И стоит человеку продумать и прочувствовать это обстояние, и проблема единения раскроет ему все свое значение. Это можно было бы выразить так, что религиозное единение имеет свои трудности и свои препятствия, но как те, так и другие не в Боге, а в человеке. Гегель полагает не без глубокого основания, что со стороны божества нет и не может быть препятствий к тому, чтобы открывать себя человеку, и чтобы человек воспринимал это откровение. Можно было бы сказать, Божья дверь всегда и для всех открыта, из нее льется мощный благодатный свет, и если человек не находит эту дверь или бежит от этого света, предпочитая мрак, то причина этой беспомощности и этого бегства – Не в замкнутости или, как Гегель выражается, не в завистливости Бога, а в недоумении, в слепоте или в нежелании человека. Понятно, что волюнтаристические религии – католицизм, магометанство – будут объяснять эту духовную слепоту именно недостатком воли или даже злой воли человеческого существа. Так или иначе, но человек, работающий над углублением и расширением своего религиозного опыта, быстро убеждается в том, что Божия дверь действительно открыта, и что из нее действительно льется мощный благодатный свет. И чем больше он будет вкладывать в этот процесс искреннего чувства и свободного созерцания, тем сильнее сделается в нем это своеобразное чувство, Благосклонной и щедрой встречи свыше Постепенно в нем сложится уверенность, что каждому человеку предоставляется воспринять от этого света столько, сколько он сам захочет и сможет И еще, что человек, совсем не воспринимающий этого света, то есть откровения, или даже не знающий ничего о его бытии, должен пенять на самого себя Согласно этому, религиозное единение человека с Богом требует прежде всего свободного искания со стороны человека, духа инстинктивной потребности, духовного глада, сердечной открытости, душевного очищения и верного актостроительства. Так что ни одно самое малейшее движение духа и сердца Ни одно искреннее усилие воли, ни один душеочистительный шаг по верному пути не остается здесь бесследным и бесплодным. Можно было бы сказать, что религиозное единение есть нечто обетованное и в доступе открытое. Человек к нему призван и предназначен, и препятствия свои он должен преодолевать и устранять сам. Устанавливая это и придавая человеческой свободе и человеческому усилию столь большое значение, я не вхожу в рассмотрение учения о том, что имеется Божие предопределение, согласно которому одни люди предопределены к спасению, а другие к погибели. Причем последних, лишенных благодати, не спасет никакое личное усилие, никакое горение сердца и никакое очищение души. Я устраняюсь от рассмотрения этой доктрины в силу того, что если действительно такой страшный приговор Божьего предопределения имеется, то никто из людей не знает, кто же из них индивидуально и к чему именно предопределен. Посягать на такое предвосхищение Божьего суда человеку не дано. Если предопределенный к погибели погибнет, несмотря на все свои усилия, то и предопределенный к спасению спасется, несмотря на все свое небрежение и даже противодействие. И вот включение этой богословской доктрины в строительство личного религиозного опыта было бы в религиозном отношении неосновательно и вредоносно. Мнящий себя предопределенным к спасению столь же может ошибаться, как и мнящий себя предопределенным к погибели. Первый, ошибаясь, будет пренебрегать очищением и добрыми делами и возноситься в гордыне. А второй, ошибаясь, будет отчаиваться и считать все свои усилия безнадежными. И все это только в силу того, что они покусились знать религиозно недоступное, судить себя неизвестным им Божиим судом до совершения дел. и руководиться в жизни обессиливающими духовную энергию фантазиями. Из всего этого может возникнуть только неосновательное малодушие или столь же неосновательная заносчивость, охлаждение сердечной ревности и духовной энергии. Взирая снизу на свой религиозный опыт и путь, человек не должен воображать, будто ему доступно видение его сверху. Из этого ничего не выйдет, кроме самообольщения и духовных заблуждений. Поэтому рассматривать учение о предопределении уместно в религиозной догматике, но не обязательно в учении о религиозном опыте и его аксиомах. Здесь оно должно быть просто отведено. Человек должен строить свой религиозный опыт с таким чувством, что ему дана полная свобода. что на него возложена полная ответственность и что от него требуется величайшее напряжение духа, души и плоти. Он должен быть уверен, что молитвенная свобода, ответственность и напряжение встретят свыше величайшую благость и милость. Итак, смысл религии в том, что человек ищет единение с Богом. Человек чувствует себя малым, слабым и несовершенным, и видят Бога великим, сильным и совершенным. Из этого могут возникнуть два противоположные настроения. Первое — отрицательное. Собственная малость и слабость уязвляют человека, чувство собственного несовершенства унижает и оскорбляет его. Отсюда может возникнуть некая метафизическая обида, глубочайшая и острейшая из обид. Зависть к Божьей силе — Ненависть к Божьему величию, отвращение от Божьего совершенства. Начнется бунт и восстание. Обиженный не прощает, ненавидящий мечтает совлечь. Завистник посягает, бунтовщик начинает борьбу. Это путь демона во всех его обличиях. Демон не нашел в себе смирения перед величием и благостью. Он не нашел в себе радости совершенству. Он не нашел в себе свободы для предметного созерцания и стал пленником своего метафизически уязвленного «я». Демон — первый аутист, от греческого «автос», что значит «сам». Аутистом называется человек, не видящий предмета из-за самого себя. И эгоцентрист, сам себя отлучивший от Бога. Он превратил величайшую радость мира в неисцелимую рану и встретил откровение злобы. И любовь стала в нем ненавистью, свет отбросил его во тьму, правда стала для него невыносимой, и ложь сделалась его стихией. Узрев Бога, он не спасся, а погиб, ибо почувствовал одно, что он сам не Бог, и что примириться с этим он не может. Он ответил на откровение посягательством и, утвердившись в выязвленной гордыне, потерял путь, ведущий к единению с Богом. В этом трагедия демона. Человек, идущий по пути демона, усвоивший себе демонический акт, не будет искать единения и не найдет его, пока не обновит своего злосчастного акта. Он останется пленником своей духовной разъедающей язвы, перебирая все ее виды изменения и переходя от бесплодного сомнения к опустошительному отрицанию, от бесстыдства к кощунству, от скуки к низости, от лживого злословия и клеветы к ожесточенной слепоте, от гложущей зависти к нелепой мести, от эффектированного презрения к своей единственной утехе, поруганию совершенства и погублению всего лучшего и благороднейшего на земле. На этом пути нет религиозности и не будет ни религиозного опыта, ни религии. Будет одно ожесточенное «нет», все мнимое величие которого состоит в его последовательном и законченном ничтожестве. На этот путь просвещенное человечество вступило за последние два века. Удалив сатану из религии, оно объявило его несуществующим и освободило ему тем почетное место в искусстве, в философии, в морали и в политике. Оно стало культивировать демона, то есть вырабатывать его в культуру, и культивировало демонизм до тех пор, пока не обрело зрелого сатанизма и не предалось ему с последовательностью тотального злодея. Совсем иной путь религиозного обращения. Религиозно настроенный человек, видя себя малым, слабым и несовершенным, а Господа великим, сильным и совершенным, забывает о себе, пленяется со совершенством и сосредоточивается на Боге. Он находит в себе духовную свободу. Смотрите главу вторую о духовности религиозного опыта. Духовную свободу для предметного созерцания. И чем более он пленяется предметом, тем более он освобождается духовно от самого себя. Это дает ему дар смирения перед Божиим величием и силой и позволяет ему беззаветно и искренно радоваться совершенству. Величие Божие не унижает и не оскорбляет его, но вызывает в нем жажду единения. Свобода и радость дают ему любовь. Ему необходима правда о Боге, которого он полюбил сердцем, умом и помышлением, созерцанием, волей и жизненными делами. Он воспринимает от Бога свет и не влечется к тьме и лжи. И вследствие этого вся его жизненная судьба определяется единением с Богом. Он совершает приятие сердцем, смотрите главу пятую, и око его отверзается, смотрите главу одиннадцатую. Он приступает к религиозному очищению, смотрите главу пятнадцатую, идет по огням жизни, глава шестнадцатая. Утверждает в себе искренний и цельный религиозный акт, смотрите главы 18 и 19, и научается настоящей молитве единения, смотрите главу 21. Однако на этом пути ему предстоит встретиться с целым рядом религиозных соблазнов. Дело в том, что человеческой душе присуща потребность преодолевать свое одиночество всеми возможными путями. Смотрите об этом главы первую и вторую. Ей присуща также от природы способность вчувствоваться в те предметы, которые она воспринимает. Однако эта способность остается у подавляющего большинства людей бессознательной и духовно неруководимой. Она приходит в движение самочинно, безответственно, случайно, и притом в самых разнообразных и неожиданных, нередко недуховных и противодуховных формах. Это вчувствование, осуществляясь в бессознательной сфере души, сопровождается самозабвением. Человек не замечает, что он вчувствовался, то есть что он настолько воспринял эмоциональным воображением содержание своего предмета, что ушел в него, как бы повторил его существование, до известной степени стал им. Если этот акт эмоционального воображения является легко подвижным и интенсивным, то возникает своеобразное художественное отождествление с предметом, которое может овладеть душой, поглощая ее, приводить ее в восторг или в буйство, И создавать дурную противодуховную одержимость Чем темпераментнее, непосредственнее, бессознательнее и наивнее натура человека Тем сильнее может оказаться эта больная одержимость Тем нужнее и драгоценнее станет духовное руководство ей И обратно, тем опаснее будет отсутствие этого духовного руководства Такое художественное отождествление мы применяем уже к повседневно окружающим нас чувственным вещам. Ребенок засматривается на стрекоз или на облака. Смотрите стихотворение графа Алексея Константиновича Толстого «Где гнутся над омутом лозы». Художник-пейзажист вчувствуется силой воображения в жизнь внешнего мира. Ученый-естествоиспытатель всматривается или вживается в изучаемые им явления природы, а невропатологи знают у истерических женщин симптомы и недуги, возникающие из такого неконтролируемого отождествления. В отношении к людям это вчувствование и это отождествление получают особенную силу и значение. В сценической игре актера, в мастерской художника-портретиста, в созерцании поэта и особенно драматурга, в диагностическом исследовании врача, в изображении исторических характеров и событий, в кабинете психиатра, в воспитании детей, в исповедании пастыря и особенно в непосредственном процессе дружеского общения – которым люди могут доходить до взаимного душевно-духовного ясновидения. А в философии этот акт в чувствование до отождествления составляет настоящий ключ для создания и воссоздания всех великих учений. Так философский акт Гераклита раскрыл ему естество вечно меняющегося разумного огня. Этот акт Должен быть воспроизведен его истолкователем. Философский акт Парменида увел его к неподвижности совершенного шара. Этот акт историк философии должен повторить. Акт Платона открыл ему трансцендентную образную идею, творческую силу. Акт Аристотеля привел его к имманентной интелихии восходящей к покою высшего самомышления. И тот, кто хочет верно понять такую философему, должен повторить первоначальный акт самого философа, усвоив его при помощи художественного отождествления. Чтобы увидеть бога Спинозы, надо осуществить его статический акт атрибутивного миромышления. Без анализа формы достоверности и аскеза Кант останется непостижимым, а Гегель раскроется только тому, кто усвоит его самозабвенно созерцающее мышление образного смысла. Сила в чувствования и художественного отождествления велика и плодотворна во всей человеческой культуре, начиная от самых элементарных ее ступеней и кончая высочайшими созданиями духа. Но именно поэтому столь важно духовное руководительство своим в чувствовании. Человеку необходима воля к трезвению и предметности, зоркий и осторожный контроль при осуществлении этого акта. Это необходимо во всех областях, в особенности же в сферах нечувственного опыта, где содержание так легко срастается с актом, и где так трудно бывает отличить содержание от предмета. Смотрите об этом главы шестую и седьмую. В чувственном опыте внешняя вещь остается как бы хранилищем предмета, его убежищем от аутизма и от поглощения субъектом. В сфере нечувственного опыта всегда может возникнуть иллюзия, будто содержание и есть сам предмет. или будто предмет поглощается, абсорбируется субъектом. А из подобных иллюзий вырастает множество опасностей, возможность упрощения, снижения, искажения предмета, или же утрата предмета в лесу содержаний, или искусственное построение предмета, конструкция, композиция по схеме субъективных содержаний. Или же возможность того, что следует обозначить термином «духовной галлюцинации» и что дает ключ к пониманию целого ряда ересей, гностических выдумок и религиозно-бредовых явлений, нередко принимаемых за высшее откровение. Отсюда уже ясно, что эти опасности особенно остры и значительны в области религиозного опыта. То, что мы разумеем, говоря об единении с Богом, есть процесс по существу своему духовный, который сохраняет свою духовную сущность и тогда, когда он находит себе внешнее выражение в обредах вещественно-телесного характера. Таковы христианские таинства, в которых сущность единения с Богом всегда остается духовной. Но история магических поверий и религиозных обрядов дает нам множество наглядных примеров, в которых единение и отождествление с предметом принимают характер грубо-вещественный или инстинктивно-душевный. Надо признать, что такие явления при всей их религиообразности остаются, строго говоря, за пределами религии и религиозного опыта.